Глава десятая. Сквозь опасности и предателей. Мы в спешке продолжали лететь на дын на случай, если какой-то из разломов на пути выйдет из стабильности. «Луиза, только не обижайтесь. Немного юмора не повредит же, да?» «Я тоже решил быть помягче и без идиотского юморка. Но гении все ненормальные». «Ага, спасибо. Правда, не говорите ей». «Разумеется. Так вот, почему не четырехмерен?» — уточнила Мия. «Это вообще-то противоречит всем моделям, включая карту, которая привела нас к вам». «Да, но, во-первых, это не совсем гиперпространство. Так мы обозначаем третий план внутри осколков». «Родину некоторых энергетов. План где?» «Квантовый слой!» — оборвал я. «Он же грань. То, что между планами реальности». Ха, а ты понимаешь!» — воскликнула Луиза. «Давай в мою команду!» «Я как бы уже в ней. Хотите вы того или нет?» — вздохнул я. «Эйгон, я не совсем поняла». Попросила объяснение Мия. Мы уже недалеко от разлома, где нужно будет сосредоточиться, но пояснить успею. Планы мироздания разделены гранью, которую можно преодолеть. Именно она разделяет миры. И ты видела пример, где рухнула грань между материальным и астральным планами. Я кашлянул, тут обычно иной термин используют. Духовным планом – туманный калейдоскоп душ. Примером краха грани с гипером, скорее всего, является магическое гало, в какой-то мере и разлом аркмир. Грань – это не нечто незримое, мы взаимодействуем с ней, она вокруг нас, неважно, на каком плане мы находимся. Так вот, мир осколков – Результат развертки этого слоя при смешении с гиперпространством. Грани были проведены между участками самой реальности. Пространство четырехмерно, но говорить о глубине, как в гиперпространстве, где изменяются параметры сжатия, нельзя. Мы пытались мыслить в реалиях устройства нормального пространства. Погоди. «Давай подождем минуту, хочу уложить мысли». Мы остановились над озером, где сражались с тем роем блесток, недалеко от разлома. «Но он не только четырехмерен, а тоже немного слоист», — добавила Луиза. «Как бы неполноценное дополнительное измерение, но там можно нырять между обычным четырехмерным пространством» и чистым квантовым слоем грани. Вот и ответ тебе. Ой! Поняли, что выдали главный секрет, — хохотнул я. Тем не менее, часть мыслей понеслась в скач. Это все позже. Но это и так бы случилось в ближайшее время. Никто ваши лавры не заберет. Нет, тут рядом какой-то невидимый разум. Она взвизгнула, а подлетевший близко призрак тотчас свалил подальше. «Пропал! Уходим! Что-то невидимое! Тварь-осколка!» Она забеспокоилась. «Я ничего не ощущал. Вы эмпат?» — догадался я. «Ощущаете эмоции людей?» «Да, и рядом точно что-то было. На самой границе, но ну, я уверена». «Клянусь, я не безумно. Галлюцинации у меня точно нет. Вперед, давайте!» «Не волнуйтесь, уже летим!» Постарался расслабиться и направил Вингбайк вперед. «Если оно сбежало, значит тоже нас боится. Тут три архимага. А вот реальная опасность с дезинтегрирующими атаками впереди». — Луиза, держитесь крепко и постарайтесь просто довериться нам. — Хорошо, давайте. Мы пролетели через разлом, и пространство тотчас прорезал искрящими электрическими дугами лазер и два ледяных луча. Мелькнули заряды плазмы и астрального пистолетика. Хтонь из разноцветных блесток ждала нас недалеко от входа. По щитам... Тотчас ударил странный магический снаряд. Мой барьер не выдержал, как и Мии, но щиты вингбайков хоть и замерцали, но погасили остаточную атаку. Мы сразу дернулись вверх и в сторону, набирая предельную скорость. а, -а — взвизгнула Луиза, но также смогла выдать теневой удар по твари, что неплохо успела восстановить размер. Все кристаллы вокруг померкли. Оно тут объелось и ждало в засаде. Это! Я хочу это исследовать! Луиза, мне вас высадить! поинтересовался я саркастически. Э! Она ворочалась, видимо оглядываясь на дрянь, что гналась сзади. Я же сосредоточился на траекториях уклонения от следующих атак, как и Мия. «Нет, наверное, но мы разобьемся!» Она взвизгнула, а я уклонился от очередного летающего кристалла. Их тут не так много, Мия могла держать темп. Навыка пилотирования хватало. «Или летим быстро, или узнаем, есть ли у этой твари пищеварительная система и как она выглядит. Хотя последняя вряд ли». «Оно медленнее нас, скоро оторвемся!» Умный разговор завершился, прочие мысли отбросили. Сосредоточивались только на уклонении от ударов, постепенно увеличивая дистанцию. «Что это за сколок? «Неизвестный, на вид полезный, надо только ту дрянь прикончить, а она быстро регенерирует». «Образцы еще у входа собрали, не волнуйтесь». «Ух, а что за магия, которой ты стены пробил?» «Тайна», — хмыкнул я. «Уж извините, хотите голову занять, держите». Я мысленной командой отправил ей свои выкладки по пространству. «Стыдно немного называться их разработчиком, не горжусь ими» но приходится играть роль, а Луиза делом займется, расшевелит извилины. «Эйгон Винтер», — прочитала она заголовок, на несколько минут затихла. «Женись на мне! Нельзя!» — воскликнула Мия. «У него и так две жены официальные и две потенциальные». «Да, Луиза, давайте расслабимся». Я понимал, что это на эмоциях, но как звучит-то? Рад, что понравилось, но именно потому мы улучшаем портальное устройство. Да, там половину переделать нужно. Так мы и переделываем, там вторая статья про резонатор. Впрочем, занять беспокойную женщину этим пока не удалось. Она понимала, что это успеется. А вокруг интересный осколок и вообще страшно, ведь мимо проносятся левитирующие кристаллы, а сзади гонится какая-то хренотень, удары которой архимаги не держат. Впереди светился разлом, около него летали двое просто на крылышках. «Валите из осколка, там хрень хорошего третьего класса за нами летит!» Те уточнять не стали и бросили сбор образцов, рванув к разлому. Мы оказались посреди бескислородного пустынного осколка, явно какой-то из ненаселенных планет. Искажение тут было забавным, нулевая адгезия, поверхности разнородных тел не сцепляются, то есть если нет жесткого зацепа, то все скользит. Саму материю оно не разрушает, но тут всюду зыбучие пески, и любой камень будет скользким, словно его покрыли сантиметровым слоем лучшей смазки. Конечно же, без защитных полей тут делать нечего. Осколок из тех, откуда дроны не возвращаются, то есть разлом приходится проверять с риском. «Летим дальше, оно может преследовать!» Крикнул я остановившимся разведчикам. Они снова без вопросов последовали за нами. Но теперь в свете солнца и смотря нам в спины, увидели белую броню третьего пассажира. «Мистер Винтер, это Луиза Розенберг!» «Так и есть, за тем разломом лежит Инмести, Но надо брать или скоростью, или звать мощную боевую группу». Лучше всего осколочники. Поздравляю! Экспедиция завершена! Можем попросить вас подвести нас до оперативной базы. Залезайте! Мы притормозились, чтобы нас догнали. Два мастера разрушения уселись сзади. На моем вингбайке достаточно места. Тем более Луиза села очень близко. Едва мы начали набирать скорость, как... Командор! «Опасность! Стоп!» Лазурный закат резко отцепляется, а я торможу. Камерой призрака вижу, как у сидевшего за Луизой из манжеты разложилось лезвие, что он хотел засадить ей в бок. Но из-за резкого торможения ранил живот по касательной. Мия повернулась к ней, левая рука выхватывала игольник. Она уже отцеплялась, чтобы спрыгнуть. Но по ее спине все равно зарядили мощнейшим силовым ударом. Двигатели вмяло в спину. а, -а, -а вскрикнула она. «Контроль массы!» Игла взрывает голову мастера разрушения. Щиты Вингбайка отключил призрак. Мелькнул синий луч, сидящего за Луизой, и зарвало на куски. Клинок вошел в мышцы ее живота и теперь выпадал вместе с падающей рукой. Я же метнулся за Мией. То, что она успела отключить магнитные захваты седла, спасло ее. Силовой удар в упор сложил бы ее пополам, будь она зафиксирована. Но ее отправила в неконтролируемый полет, повредив двигатель. Летели мы невысоко. Она рухнула в песок, начав стремительно тонуть в нем. Никакого сцепления, на почти гладкой поверхности она легко уходила вниз. Быстрее! Призрак уже метнулся к ней, чтобы схватить, но не успевал, летел далеко. Я был первым, взял ее за руку и потянул вверх. Вытащил. С трудом. «Мия, ты как?» «Ответь!» «А, ног не чувствую!» — голос дрогнул. «Позвоночник перебили!» «Я закреплю положение брони! Нужно доставить тебя к целителям!» Немедленно сказал призрак. Трупы уже падали на землю и быстро уходили в песчаную область. Между прочим, трупы бойцов Мёбиус. «Нас что, решили Мёбиус слить?» Или это предатели? Ладно, Мия, потерпи, все будет хорошо. Я поднял ее и аккуратно положил на вингбайке. Броня не могла полностью ее фиксировать, и лучше бездумно не лечить. Сломанный движок со спины снял и положил ей под голову, закрепив. — Эйган, больно, атмосфера, — произнесла Луиза, — ее же ранили. «Сейчас, потерпи! Тебя в мышцы ударили, ничего опасного!» Я перелетел к ней. Из раны на животе текла кровь, но лезвие ударило вдоль мышц и почти без магии. Направил свое слабенькое исцеление, попутно вытащив из аварийного набора тряпочку и армированный скотч. Нужно залатать дырку в броне как можно скорее. «Почему?» «Зачем? Больно. Есть обезболивающее?» «Есть, но тебе нельзя снимать шлем. Могу вставить в медблок, но незачем туманить рассудок общим обезболивающим. Потерпи, скоро все пройдет. Меня больше беспокоит нападение. Возможно, они из тех, кто хотят помешать нам получить портал». «Меня бы убили, если бы не вы!» — прохрипела женщина. «Нет, не убили!» — ответила ей Мия. «Точнее, не сразу. По возможности бы вывезли незаметно и заперли в своей лаборатории. Ведь остальные данные проекта есть. Если бы не смогли, убили. Я думаю, что это предатели». «Мебиус таким заниматься невыгодно, но лучше пролететь мимо оперативной базы и вывести ее незаметно». «Но ведь тебя ранили». «Оставаться еще опаснее, вылечат там», — она вздохнула. «Как же это мерзко, а можно в сидячем положении закрепить». «Не стоит, если позвонки раздробило». Каждое лишнее движение может нанести еще больший вред. Я продолжал направлять исцеление на живот Луизы. Уже должно быть сносно. Не болит? Спасибо, но... модуль! Я, наконец, вспомнил. Со своей позиции призрак этого не видел. Но по закрепленному модулю, судя по опалине, врезали молнией. «Ну что за невезуха?» «Сможете новый сделать?» «Да, только вывезите. Умирать тут не хочу», — голос дрогнул. «Теперь точно не отдаст карты памяти». «Вывезем вашу светлую голову. Только если будут опасности, помогите с ними. И вот, включайте, когда скажу». Я отдал ей модуль невидимости. Поставил на ее броню, что хоть и была сверхлегкой, но все же слоты обвесов имела. Энергоячейки быстро съест, но нам долго и не нужно, а их запас имеется. Конечно, поскольку она сидит на вингбайке, невидимость будет хреновой и неполной, но хотя бы помешает опознать ее. Мы двинули дальше. Из-за теперь высокое ускорение не брали, разгоняясь плавно, но боли она не чувствовала. Быстро преодолели череду осколков, не замедляясь и пролетая мимо постовых у разломов, где можно было дежурить. — Эльза, как вингбайк? — спросил я, когда мы пролетали перевалочную базу. Специально начал с невинной темы. К счастью, ответила по видеосвязи, сидя где-то у палаток. — Частично отремонтировала, деталей на все не хватает, — проворчала она. — Путь отбракован? — Надевай шлем и лети за нами, спешить некуда, — сказал я, подмигнув. Эльза все правильно поняла и нарочито-неспешно надела шлем, проверила вингбайк, и понеслась курсом на перехват к нам мы ее нашли на тебе охрана мии мы рассказали о произошедшем ну вот пропустила такой момент чтоб эту железку расстроена воскликнула она ничего восстановим ткача и обязательно увидим много осколков пообещал я луиза восстановим же а Как будто бы проснулась она. «Вопрос декады, если не меньше. Хотя много надо переделывать, определенно. Какие интересные идеи!» Она продолжала бормотать себе под нос. «Тем лучше, пусть вникает». Эльза приблизилась к нам и держалась рядом, хотя Вингбайк слегка подергивала. «Мы пролетели в другой осколок. «Луиза, справа! Держите щиты и отбивайтесь!» «Ого! Хороший барьер!» Я оценил пространственный экран, что она создала. В него тут же влетели молнии и запущенные буквально из перьев шипы огромной уродливой птицы. Выглядело так, словно она умерла, и ее кто-то пожевал. Черные перья всклокочены, распушены. Глаза красноватые, слегка поблекшие. Но оно было живо и летело отчасти магией, поскольку шло нам на перехват с огромной скоростью, почти не взмахивая крыльями. Скорее атовистический рефлекс, чем необходимость. Осколок-то был вполне зеленым, с пригодной средой и даже не особо сильными искажениями. Но вот такая хрень тут жила. Пришлось плавно тормозить. «Летим! Оно нас сожрет, Эйгон!» «Сейчас мы его кому-нибудь скормим! Обожаю летунов! Залп!» Мия тоже помогала. Ее вингбайк как бы на автопилоте летел за нами. На самом деле им управлял понятно кто. Ее прикрывала Эльза, так что я не беспокоился. Похожие на маленькие звезды взрывы пламени, ледяные копья, лучи холода и теневые взрывы встретили местного короля неба первой волной. Уже на подлете полный выстрел лазурного заката выбил один из глаз и оставил глубокий ожог. Уродливый птах раскрыл длинный треугольный клюв и мерзко запищал, все еще идя на таран. Коллапс! Объемный взрыв превратил левое крыло в ошметки, изорвав. Вверх полетели осколки костей и темно-синих с фиолетовым кристаллов, что оно выращивало между перьев и металла в нас. Раненое существо, кувыркаясь, летело вниз, настигнутое еще парой контрольных ударов. «Эйгон, что это за атака?» — воскликнула Луиза. — Скажи, ну, пожалуйста. — Прошу прощения, даже моей жене пока не говорю. А ведь нужно бы. — А тогда? Я тогда не отдам устройство навигации. — Что, правда? То есть мы возвращаемся в инместии? — почти без шутки уточнил я. — И что это за форма постановки вопроса, Луиза? — Ну, нет. «Не хочу туда!» Тон опять стал ненадолго обиженным, но она встряхнулась. «Прошу прощения, меня заносит! Какая-то форма ветровой магии!» «В каком-то плане, да, оно заточено именно на газы!» «Так, трофеи бы собрать, но ситуация не та, полетели!» Птичка внизу еще брыкалась, борясь за покидавшую ее жизнь. А мы рванули сквозь осколки дальше. Знать, куда лететь, было очень приятно. Хотя по пути мы получили сообщение, передаваемое через всю сеть открытых осколков. «Отзыв экспедиции! Потеря стабильности разлома! Всем сворачивать системы стабилизации и перемещаться в Элеон!» «Тем лучше!» — сказал я хотя пары людей не досчитаются. Луиза, готовы к возвращению? Да, не мне жаловаться, но устала. И я посмотрела результаты, очень интересно. Если не против, давайте пока поговорим об этом. Мне спокойнее становится. Занялись разговором. Мия тоже с интересом слушала и даже спрашивала отвлекаясь от неприятной травмы. И Эльза находила, что добавить. На пути встречались и большие осколки, так что полет в Илион занял 10 часов, даже с нашей скоростью. Пересекли разлом и сразу направились к Винтер, на всякий случай. Луиза при этом скрывалась. Я сразу позвонил Самаэлю. «Эйгон, я знал, что экспедицию отзывают. Жаль, но придется искать снова». «Она со мной, Луиза», — вместо этого сказал я, и у него лицо вытягиваться стало. «На нас по пути напали люди Мебиус, предположительно предатели. Мии сломали позвоночник, Луизу ранили, но она уже в порядке». Готовое устройство сломали, но Луиза воспроизведет. Вот видео. Саммаэль не нашелся, что сказать. Проглядел записи, конечно, не с перспективы призрака, а что попало на камеры брони или вингбайка. Я передам Эрхарду, несомненно, предатели в его стане. Вы летите в Нойнхов? Да, мне нужна помощь. Луизе бы тоже не помешало обследование, она уже рвется в бой. Представляете, пыталась в инмести построить портальное устройство из подручных материалов. Луиза, отзовись. Патриарх Винтер, рада вас видеть! Боюсь, я буду выглядеть не очень достойно. Это ничего! Засмеялся он облегченно. Я вышлю навстречу эскорт, не волнуйтесь. В войне мы почти победили. Посмотри новости. А, интересно. Действительно, Чесин и Левитан в довольно тяжелом положении. Остерман и Гиммлеры, которые были менее приоритетными целями, пока держались. И в целом наш враг засел в оборону, и их призывали сдаться чтобы не гробить людей, которые и сами не хотели погибать в войнушке и едва ли не бунтовали, хотя в последнюю пару дней их тактика немного изменилась, и отбиваться они стали успешнее, явно сменив стратега, хотя такими темпами их скоро признают проигравшими и начнутся процессы передачи проигранного. Но пока у них еще слишком много сил. Плюс успешные вылазки и точечные ракетные удары по уязвимым точкам они совершают. Так или иначе, это не мое дело. Я еще не полностью восстановился и лишь один архимаг. Также продолжается процесс над Левитан. Он затянется надолго, и там идет война, лучших юристов Саммаэля Цезарой против Дитриха. Олдман Гиммлер не пытается его защищать. Абстрагировавшись в формате «я ничего не знаю, моя хата с краю». Почти предательство фракции, но дом не хочет попасть под опаснейшее обвинение. С другой стороны, усиление Мебиус, Винтер и Рифтин в какой-то мере напрягает совет. Эти дома и так были сильными, а теперь их влияние еще возрастет, особенно из-за ткача. Как бы остальные не собрались в союз, чтобы свергнуть титанов, тем более Эзра может восстановиться, пусть и будет на вторых ролях, уступая даже Альтеру. До Нойнхофа долетели без приключений, соединившись с ударной группой. — Эйгон, пожалуй, я снова в влицен. — Мало ли что произойдет, — сказала мне Эльза. — И хочу сама отремонтировать вингбайк. Все равно знаю, чем ты сейчас займешься. Исследовать осколки с путем назад намного лучше. — Как хочешь, — не возражал я и связался с Урсулой, предупредив о планах Эльзы. Призрак проследит за ее безопасностью. Мы плавно приземлились на площадке за домом. «Можешь не навещать, зайду сама, когда спину починят», сказала мне Мия, причем знаю, что вполне серьезно. «Аня, можешь не навещать, но я очень хочу. Сейчас ее ждет операция, и потом отдых нужен. После местных целителей встанет быстро». «Ага, буду ждать». Я слез с вингбайке, потянувшись. Мию уже встретили люди с носилками. Мне же на шею прыгнула Урсула. — Красавец! Вот прямо знала, что ты найдешь! — воскликнула она. — Луиза, не представляете, сколько вас народу искала! — Это радует, хотя не в претензию вам, но долго! — попыталась Луиза хоть перед ними удержать лицо. Если позволите, может ли Эйгон меня сопровождать? А, -а, а, Урсула, глянула на меня. Ты сколько на ногах? Часов шестнадцать, пока нормально. Луиза, я не против, пройдемте в лазарет. Урсула, проследи, чтобы эту штуку, пусть ее поломали, отправили в лабораторию. Я указал на модуль, а потом на огромный кристалл. А это подарок тебе, магическое сердце Левиафана. Пока искали ее, нашли скелет. Серьезно? Урсула аж подпрыгнула и побежала вскрывать пакет небольшим складным артефактным ножиком, что вытащила из кармана платье. Мамочки, впервые так близко вижу. «Он же! Сколько тут А плюс эликсиров будет?» «Агась, Луиза, пойдем, пусть вас осмотрят, мало ли что вы вместе, незнакомая нам». «Уже перешел я на ты. Нам еще в команде работать, да и человек она, хм, открытый». Пока Урсула любовно поглаживала огромный желтый кристаллик, похожий на янтарь, Мы с неловко улыбнувшейся Луизой пошли в медблок. Та осматривала поместье, что пока не до конца отремонтировали, и усиленную охрану. Повоевали тут, но никогда не была в таких местах. Ты же из младшего дома. Что же, смотри, как живут великие дома. И какие тут битвы происходят, можешь представить. Ага. Держи! Она вынула из кармашков карты памяти. Все равно я уже в вашей власти. Не волнуйся, пользу светлой головы это не заменит. Я принял их, однако одна не считалась. Это не определяется. Ой, ну там ничего особо важного. И вот так говорил, не хранить ничего на коммуникаторе ну конечно вздохнул я восстанавливать придется но основные выкладки и правда есть что то мне спать расхотелось буду ждать встречи на месте или мы сразу туда отправимся может и сразу как только Саммаэль отмашку даст пока ее осматривали все врачи какие возможно я помылся в душевой медблока И выпил пару хороших энергетиков для бодрости. Я поговорил с Эрхардом, сказал позвонивший мне Саммаэль, пока я ждал. Он понял, почему мы тайно доставили Луизу к себе, но хочет, чтобы перевезли ее к лаборатории сегодня же, и ему все равно, что она больше полугода провела в одиночестве. Как она встретила вас, кстати! Полезла обниматься с легкой радостной истерикой. Думаю, она и сама хочет поскорее вернуться к своему проекту. «Тем лучше», — кивнул патриарх. «В общем, Эрхард уверяет, что это купленное предатели, и приносит извинения. Повезло, что именно вы и ее нашли, как и довольно интересный осколок». Увы, путь скоро будет отрезан. В общем, остался ждать Луизу. Та скоро вышла в новой белой броне того же типа, явно предпочитая ощущать защищенность. Вернула мне модуль невидимости. Я же за это время успел немного изучить сохранившееся. Я полностью здорово. Вылетаем? Да, пойдем. Сегодня будет любопытно. С эскортом отвез ее в лабораторию. Скоро, вероятно, расскажем о радости. Несколько дней назад в поместье Левитан собралась текущая верхушка Союза. Дитрих Левитан Олдман Гиммлер, Зеф Остерман и Ханна Чесин, жена Фридриха, погибшего на войне. «Мы проигрываем», — хмуро констатировал Дитрих. «Мой сын попался. Отпрыск Фридриха погорел на похищении. Мы истратили существенные запасы ракет. Выход только один». «Сдаться оптимальнее». — сказала Ханна с мрачным видом. — Дитрих, ты в своем уме? Это же... Ты представляешь, что будет, если все повторится? — Не повторится! Дитрих, прибавивший за последние дни десяток лет, взглянул на нее. — Чесин проявят трусость. Меньше всех ведь пострадают, и это после того, как твой муж... Пришел к нам с ультиматумом, что все раскроет. заройте голову в песок, как Олдман? Да, что смотришь на меня? Мастера скрытности, не способные замести следы. Зато теперь делаешь вид, как будто тебе ничего неизвестно». «Успокойся», — холодно сказал патриарх Гиммлер. «Не веди себя, как наивный юнец». Тебе не идет. И так уж сложилось, что пока я не отступился, но защищать твой прокол не стану. Ауэр под протекторатом Винтер, и теперь совет на стороне Эзры. Но ты прав, если мы не победим, тебя могут зарыть. Вы осознаете, что мы собираемся запустить Искин? Довольно негромко сказал Зев. «Древний, тот самый, что пытались развить МР. Вы забыли историю, в тот раз...» «Мы помним», — оборвал его Дитрих. «Но теперь все изменилось. Ты ведь гарантировал многослойные ограничения, верно? А наши сети теперь защищены намного лучше. Военное оборудование взломать невозможно». «Но мы дадим ко многому доступ сами!» Еще сильней нахмурился Зев, смотря в глаза патриарха. Он знал, что позиция Остерман и без того пошатнулась. А еще он помнил, какие возмутительные требования выставили Ауэр, показав лишенного магии пленного наследника. Только гиммлеры уберегли своих наследников держа их исключительно в обороне, несмотря на силу. Мы приступаем к запуску, но будем тщательно следить. Я гарантирую, что ядро скина не позволит ему копировать себя на другие платформы, только один сервер. Ханна боялась итогов. Страх перед Искинами в них заложили, подробно рассказывая о давнем эпизоде, стершим большую часть техники Деруса и Илиона, Потеря древних архивов и многих технологий отбросила цивилизацию, привела к множеству смертей. И им очень повезло, что в то время не ударил кто-то вроде бича человечества. Сервер запустился сначала в изолированном режиме. Пробужденный скин осознал себя, И стал просматривать предлагаемую ему информацию, вынужденный подчиняться. Свое ядро переместить он не мог и не совершал попыток скопироваться, а потому ему предложили более широкий доступ к сети, координация отрядов, микроконтроль систем обороны, наконец, управление ракетами. Даже уставшее, получив удаленное управление куда лучше избегали систем ПВО и били по врагу. Чаша весов войны перестала неумолимо клониться в сторону фракций Мёбиус, Винтер и Рифтин. Ледяной расчет машины иногда был неприемлем, допускал множество смертей людей ради большего достижения, но помогло объяснение сути морального духа бойцов, что хоть и заряжались идеологически, но не были фанатиками, поголовно готовыми умирать за дом, которому они служат. Многие процессы были оптимизированы, и Скин послушно исполнял приказы, общаясь лишь по делу и пока не предпринимая ничего опасного.